Глава семнадцатая. Непобедимый. Утром, когда отвожу Полину, Егора Саныча дома не застаю. Стася Романовна сообщает, что вернется он не скоро. Поэтому неприятный разговор приходится отложить. — А зачем тебе папа? Что-то важное? — У Полинки настроение хорошее. Всю дорогу мне улыбалась. — Пусть так и будет, — загадываю я и улыбаюсь в ответ. Хочу ее обнять, но она как-то быстрее соображает и прижимается сама. — Миша, ты не ответил. — Ничего важного. Естественно, принцессу посвящать в условии договора я не собираюсь. Сами разберемся. — Тебе пора? — догадывается, когда на часы смотрю. — Да, отец уже ждет в зале. — Ну, езжай, — вздыхает Полина. — Я позавтракаю, переоденусь и тоже появлюсь, наверное. «Так появишься или, наверное?» «Будешь скучать», — улыбается так, что слепит. «Яркая, горячая, красивая. Хотел бы увидеть», — прямо отвечаю я. «Я приду», — шепчет с придыханием. И вроде ничего особенного. Женщинам свойственно что-то подобное. Но только из-за принцессы Аравиной у меня разбегаются мурашки красок к прощанию тоже она добавляет. Обволакивает своим телом, целует и разжигает в груди какое-то нетерпение. Уходить не хочу. Думаю о том, как скоро увижу. Только в зале получается собраться. Отключается вся эта чувствительная хрень. В работу вступает многолетняя выправка. Все действия ей подчиняются. Пока не появляется Егор Саныч. Первым делом сбиваются мысли. За ними дыхание и концентрация. «Миша, куда ты валишь?» окликает отец, когда слетаю с ритма и развиваю неоправданную для спарринга скорость. «Стоп! Перерыв!» приказывает мне вернуться в свой угол. Иду только потому, что привык прислушиваться к его словам. «Попей и переведи в порядок дыхание!» Сам знаю все алгоритмы, но сегодня они не срабатывают. Еще и давление подтягивается. Чувствую, как кровь закипает, бросает в жар. Сделав несколько глотков воды, стягиваю футболку и промокаю ею лицо. А Равин вовсю атакует грушу. Ему больше не приходится разучивать какие-то связки и прорабатывать новые техники. Вот кто приходит в зал и просто кайфует. В очередной раз оглядываюсь в поисках Полины. Умом понимаю, что если бы пришла, поздоровалась бы, но все равно ищу. «Успокоился?» Вопрос скорее риторический, потому как сразу за ним отец машет рукой в направлении центра ринга. Мол, вперед. Я отбрасываю футболку и поднимаюсь. Гоню мысли, то и дело кружащиеся вокруг уговора, который нарушил. Потом. Концентрируюсь на противнике и на том, что должен сделать. Однако, едва оказываюсь в центре ринга, все вокруг стихает. Твою мать! Распиливает пространство жесткий выдох Аравина. Когда понимаю, что привлекло внимание всех без исключения, с трудом давлю в себе желание загнуть что-нибудь покрепче. — Уф! — басит один из стоящих внизу парней. — Это кто ж тебя так подрал, непобедимый? Спина, плечи, везде Полина метки оставила. Появление Егора Саныча настолько выбило из равновесия. Забыл, что не собирался снимать футболку. — Ну, блять «Твою мать!» — продолжает тот сыпать ругательствами. Зрительный контакт при этом сохраняем исключительно между собой. «Да все понятно, конечно. Не только ему, но на остальных-то плевать. Я не стремился скрывать. Но, черт возьми, если сообщать, то не так же. Мне, мать вашу, тридцать лет. Я не привык, чтобы меня отчитывали как пацана». Да даже смотрели с упреком и красноречивой выволочкой, как сейчас это делает Егор Саныч. На выход, ребята, — командует отец. Отлично, блять Парни, конечно, уходят, но с мешками и какими-то пошлыми шутками не гнушаются. Права бабуля, когда говорит, сколько бы мужику ни было лет, если дело касается секса, он способен вести себя как озабоченный школьник. Вот только Егор Саныч готов меня убить. Понимаю это и все равно схожу с ринга. — Это то, что я думаю? — спрашивает до того, как я останавливаюсь перед ним. — Это Полина? — передергивает его на имени дочери. — Как будто лучше было бы, если бы это была не она. Киваю и без каких-либо эмоций выдаю. Я нарушил данное вам слово, не сдержался. — Твою ж мать! — Я тебе доверял. Мне жаль, правда. Когда? Догадаться нетрудно, но вдаваться в такие подробности я все равно не собираюсь. Это все равно в скором времени случилось бы. Ты мне обещал не портить ее до свадьбы. Дать ей еще немного времени юности и беззаботности. Это ведь никогда больше не повторится, высекает он жестко, тряся перед моим лицом пальцем. «Разве так тяжело было?» Честно признаться, оказалось, что да. Больше Егор Саныч ничего не говорит. Бессильно сотрясает воздух руками. Пронизывает меня злым презрительным взглядом и уходит. Стаскиваю перчатки и, не озадачиваясь снятием шнуровки, прохожусь ладонями по голове. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Следовало бы продолжить тренировку. Но, мать вашу, чувствую, что адекватно работать не в состоянии. Поэтому, когда отец и парни возвращаются, ухожу я. — Что за дела? — выдыхает папа. Без слов развожу руками. Снова гудят голоса, что-то комментируют и по-тихому ржут, но мне похрен. Останавливаюсь лишь в раздевалке. Но стоит мне только расслабиться, влетает Полина. Лицо красное, глаза блестят и отчаянно мечутся по разделяющему нас пространству. — Ты... ты... — задыхается и дрожит. — Зачем ты ему сказал? Хуже себе ситуацию представить попросту невозможно. Но, мать вашу, я задолбался оправдываться. — Ты любишь меня? — прилетает, как всегда, неожиданно. А сегодня под влиянием всех других эмоций бросает сходу на лопатки. И, блядь, не хочется. Смотрю на нее, считываю эмоции, и внутри что-то трещит. Раскалывается и летит в образовавшуюся вместо желудка пустоту горячими камнями. Засыпает по самое горло. Распирает и душит. Любишь? Что я должен ответить, если мы это уже обсуждали? Если подобная формулировка на данный момент отсутствует. Я не испытываю таких чувств. Врать не берусь. Даже понимая, насколько ее это задевает, не могу. Возможно, когда-нибудь дойдет до этого. Но сейчас, не покривив душой, не озвучу. Что ты молчишь, Миша? Неужели для тебя ничего не меняется? Зачем ты все это делаешь? Плачет, а мне просто сдохнуть хочется. Еще никогда я сзади не отгребал столько дерьма. Даже по малолетке дичи никакой не творил. Что, блядь, случилось, что все это развернулось вот так, и мало того, что причинило боль Полине, стало достоянием общественности? Вот они, последствия потери контроля. Стоит запомнить. — Я такая глупая, да? Мне всегда казалось, что если женятся, то по любви. Если берут так, то чувство есть. — всхлипывает растирая слезы. А я даже не сразу понимаю, что она в этот момент имеет в виду секс. Я думала, что ты сам не понимаешь. Придумывала себе, что все есть. И ждала, что ты сам скоро скажешь. Полина, прерывая ее охрипшим ровным голосом. Но на самом деле никакого спокойствия внутри меня нет. Что угодно, но не равновесие и баланс. Крушится и взрывается, хоть я и сдерживаю все это внешне. «Давай просто отложим этот разговор. Сейчас не время». «Не время? Не время, Тихомиров?» Повышая голос, почти кричит. «Господи, ты робот, что ли? С тобой невозможно, невыносимо. Понятно? Я теперь обо всем жалею, обо всем, обо всем!» Полина, пытаясь остудить ее голосом. «Я с тобой не смогу. Пытаюсь, не получается». — Не смогу и дальше. — Полина, остановись. — Я хочу, чтобы мужчина, за которого я выйду замуж, и которому я буду рожать детей, сходил по мне с ума. Никак не меньше. Выпаливает она таким взвинченным тоном, что у меня в ушах звенит. А, возможно, даже глубже, в груди. — На меньшее я не согласна. Понятно тебе, Тихомиров? — Полина, я сказал, хватит. Серьезно, абсолютно нехарактерно повышаю голос. Прекрасно, я уже ухожу. А ты иди и дальше решай все вопросы так, будто это не твоя жизнь, а какая-то долбаная система. Что ты несешь? Ты сам сказал, что есть личное, только между нами. А сейчас взял и вмешал папу. Как это вообще выглядит? Да, блядь, выдыхаю и замираю. Но и Полина замирает. Тогда, говорю, жестко рассекая воздух. Я обещал ему тебя не трогать и не сдержал слова. И что, никто бы не узнал, Миша, я бы не сказала. О том, как именно это все вывернулось изнаткой наружу, рассказывать я, конечно, не собираюсь. Не предъявлять же принцессе, что вина ее из-за всей этой хрени на моей спине. Да и неважно на самом деле. Я слово давал, скрывать было бы подло. Ну вот, судорожно выдыхает. Твоё равновесие, гордыня, контроль, внешний облик — это всегда важнее, важнее самого сокровенного оказалось. Полина, зову приглушённо, сдерживая свежую массу эмоций, которая бурным потоком толкается наружу. Иди к чёрту, Миша! Последнее, что я вижу, — её огромные сверкающие глаза и резкий взмах волос по воздуху. Дверь с грохотом влетает в коробку. Я снова остаюсь один.